Глава 34. Хотелось спать. Полина скосила глаза на Лили, которая по-прежнему сидела, уставившись в одну точку. Наверное, ничего не случится, если вздремнуть хотя бы 15 минут. Сон приносил облегчение. Не чувствовалась боль от голода в животе, не ощущалась преследовавшая в последнее время мигрень. Утихал звон в ушах. Девушка подложила под голову Ника, и, свернувшись комочком, прикрыла глаза. Проснувшись рано утром, Алексей Петрович еще какое-то время лежал с закрытыми глазами. Ему хотелось думать, что все происходящее с его дочерью — просто сон. Но чем дольше тикали секундные стрелки, превращаясь в минуты, тем быстрее мужчина осознавал весь ужас ситуации. Его Полинка находится в плену в чужой стране, в которой к тому же неспокойная ситуация. Алексей Петрович никак не мог понять, почему команда корабля не спохватилась с девчонки, не стала ее разыскивать. Почему все вокруг молчат? За эти дни мужчина несколько раз звонил контрадмиралу Некрасову, другим начальникам, но те либо ничего не говорили, либо вообще не отвечали на звонки. Кряхтя, Алексей Петрович сел на край кровати. Позади заворочалась Алина, протянула руку, погладила его по спине. «Мы что-нибудь придумаем, Лёш». «Ну что ж тут придумаешь?» Он горестно вздохнул. «Слушай, а ведь у меня есть телефон этого Кости. Как там его Кости Белого?» «Ну и при чем тут он-то?» «Он же военный корреспондент. Может, у него какие-то связи есть?» Алексей Петрович махнул рукой. «Позвони, хуже от этого не станет». Алина Михайловна послушно кивнула и вылезла из-под одеяла. «Тогда ты завтрак нам приготовь, а я пока позвоню». Алина, наскоро умывшиеся, причесав волосы, схватилась за телефон. Она была рада, что за прошедшее время не удалила номер Кости Белого, хотя, может, зря тешила себя надеждами. Костя ответил сразу, торопливо, будто спешил куда-то. «Костя?» — спросила Алина Михайловна. «Да это я, извините, не могу сейчас разговаривать, позвоните позже». «Простите, вы, наверное, меня не помните, я...» «Я же сказал вам!» Он собирался уже отключиться. «Это Алина Михайловна, медсестра из госпиталя». Женщина почувствовала замешательство Кости. «Из госпиталя?» «С Полиной случилась беда!» Теперь мужчина уже забыл, что куда-то торопился. «Какая беда, что с ней?» Алина почувствовала, что слезы подступают к горлу, и она не может говорить. «Где она, черт? Вы в госпитале? Я сейчас приеду!» «Нет, я с Полининым отцом в Измайлово!» «Записываю адрес!» Женщина продиктовала ему, куда ехать. «Поля в плену, в Йемене!» Гостя Белый уже не слушал. На ходу застегивая куртку, он бросился вниз по коридору. Пока ехал в машине, набрал номер Майкла Эверса. В конце концов, он как раз специалист по таким делам. В ответ раздавался только голос автоответчика. Майкл потихоньку подошел к сараю и заглянул через щель в досках. В темноте сложно было разглядеть девушку, но почему-то у него стало неспокойно на сердце. Как же они похожи. Это незнакомка и Полин. Очень странно. У него даже нет времени разузнать про этих пленниц. Уже надо выезжать в аэропорт. Мустафа сидел на мафраже. По-видимому, сон, вызванный жарой и воздействием ката, разморил его. Майкл внимательно огляделся вокруг в поисках его племянника. Услышав какие-то звуки, доносившиеся из глубины дома, мужчина устремился туда. Он нашел Амара, стоявшим на столе. Юноша рылся в каких-то коробках, сложенных на верхних полках. Услышав, как скрипнула входная дверь, молодой человек вздрогнул, от испуга выронив ящик прямо к ногам Майкла. «Сомак!» «Твою мать!» — пробормотал Амар сквозь зубы. Майкл наклонился и с удивлением обнаружил пистолет, выглядывающий из-под приоткрытой крышки и пачки долларовых банкнот. Щуки еменца отчаянно зарделись. «Ого!» Майкл усмехнулся, поднимая взгляд на юношу. «Зачем это тебе?» «Мухаммад бин Халиль, я прошу вас, умоляю, не говорите ничего, дядя!» «Почему? Неужели у тебя есть секреты от любимого дядюшки?» Амар умоляюще сложил руки на груди. «Я не знаю, стоит ли мне умолчать об этом.» «У тебя слишком много тайны, я думаю, одну из них ты должен поделиться со мной. Может, тогда я смогу забыть о только что увиденном мною». «Я ничего не скрываю!» Глаза молодого человека забегали. «У меня нет никакой тайны. О чем вы?» Майкл вздохнул и повернулся, чтобы выйти. Юноша схватил его за рукав. «Подождите, уважаемый Мухаммад бин Халиль. Что вы хотите знать?» «Кто эти женщины в сарае?» Амар закатил глаза, падая на колени. «Я честно не знаю. Только то, что одну зовут Лили, а другую — Сахара. Их завтра должны отвезти в Саудовскую Аравию к какому-то важному господину. Я должен спасти Сахару». «Сахару? Она моя женщина. Я люблю ее. Я отвезу Сахару в Джибути и сделаю там своей женой». «Как ты собираешься спасать ее? А как же другая, Лили?» Амар пожал плечами. «Послушай, Амар. Я видел Лили и понял, что не смогу просто так уехать, оставив эту красавицу умирать в сарае. Я мог бы помочь тебе устроить их побег. Правда? Может, нам будет действительно проще добраться до Джибути вместе? У тебя есть план, Амар?» Юноша кивнул. Тогда по рукам. Майкл прижал палец к губам. Встретимся у сарая в 10 вечера. Открой к тому времени ворота. Тот опять кивнул, провожая восхищенным взглядом этого странного гостя. Майкл задумчиво вышел из владения Мустафы. Ни о каком отъезде не может быть и речи. Ему надо разобраться со всем этим. К тому же мужчине не терпелось насолить Дезайри. Телефон завибрировал в кармане. Звонил отец. «Майкл, ты у себя? Немедленно бери билеты и выезжай первым рейсом!» Голос отца был жестким. «Постой, пап, что за спешка?» «Ты опять не смотрел новости?» Отец вздохнул. «Честно говоря, у меня не было времени». «Сегодня могут произойти очень плохие события. Слава богу, что ты не в Йемене, сегодня там будет горячо». Майкл напрягся. «Я как раз там сейчас и нахожусь, недалеко от Адана». «Что? Я же говорил тебе, чтобы ты забыл про Йемен. Почему ты всегда все делаешь по-своему?» «У меня тут неотложное дело». Голос отца сорвался на крик. «Какое к черту дело? Я же приказал тебе вернуться обратно. Что за самоуправство?» «Прости, пап, но тут есть кое-какие обстоятельства». «Немедленно возвращайся». В трубке повисла тишина. Майкл поморщился, собираясь засунуть телефон в карман. «Сколько пропущенных звонков», — хмыкнул он про себя. «Отцу явно было не втерпеж. Хотел уже удалить все отпечатанные звонки, но в последний момент обратил внимание, что они были вовсе не от Кевина Эверса. Звонил его давний приятель Костя Белый. Интересно. Наверное, тоже хотел предупредить его о готовящемся военном вторжении. Майкл набрал номер телефона своего друга. Тот ответил сразу. «Ты где сейчас?» «Вот на не здрасте, как дела». «Я смотрю, ты еще не забыл русский язык?» усмехнулся Костя. Честно говоря, я по делу. Говори, ты помнишь Полину? Полин? Майкл притворился, что силится вспомнить. Помнил ли он ее? А как он мог вообще забыть, если та даже видится ему в какой-то совершенно незнакомой женщине, укутанной в арабское одеяние? Ну да, помню. Она пропала. Что значит пропала?» Сердце на его секунду замерло. Ничего не понимаю, при чем тут я? Она в имени. Майкл оглянулся. «Куда бы присесть? Черт, значит, он не ошибся. Неужели это и впрямь Полин в сарае, связанная и одетая в черную абаю?» «Так ты где, Майки?» «Я в Йемене тоже. Черт, Костя, что она здесь делает?» Ее захватили в заложники. Никто ее не ищет, потому что они решили, что Полина завербовалась в ИГИЛ». «Какая глупость!» Майкл схватился рукой за голову, вышагивая взад вперед по дорожке. «Она не одна, с Полин какая-то девушка!» В трубке на секунду повисло молчание. «Так ты, значит, видел ее? Ну ты старый лист даешь. «Костя, я только что видел обеих, что происходит?» «Так ты поможешь?» Майкл стиснул зубы. «Именно этим я и занимаюсь, Костя!» На другом конце провода раздался облегченный вздох. Ты знаешь, кто эта другая девушка? Я разговаривал с Вадимом Сухановым, и он обещал мне дать всю информацию по этому делу. Будем на связи. Закончив разговор, Майкл сунул телефон обратно в карман. Нет, ни о каком возвращении в Майами и речи не может быть, пока Полин находится в опасности. Он спасет ее. Хотя бы искупит свою вину за то малодушие, которое он проявил, уехав четыре года назад. Костя обернулся к Алексею Петровичу, напряженно заглядывающему ему через плечо. «Он в Йемене. И видел Полину, знает, где она». Отец девушки коротко кивнул. «Слава богу!» — чуть слышно произнес он. «Доченька моя!» «Мне надо позвонить еще одному человеку!» Алексей Петрович, взяв сигареты, направился к балкону. «Звони, Кость, звони!» «Вся надежда на вас с Майклом!» Костя сел в кресло. Перед ним уже стояла очередная кружка с крепким кофе, сваренным Алиной Михайловной. Теперь надо выяснить все у Суханова. К сожалению, Вадим огорчил Костю. Полину не разыскивали активно. Но в случае, если бы она нашлась, девушку на родине ожидал военный трибунал. Ее подозревали в связях с экстремистскими группировками, то ли с аль-Каидой, то ли с исламским государством. Слишком много свидетельств говорили об этом. В то же время где-то там, в Адане, пропала еще одна девушка — Лили Киселева. Никто не мог сказать, при каких обстоятельствах она исчезла. Она была переводчиком на корабле и владела английским и арабским языками. Закончив разговаривать, Костя какое-то время сидел — Задумчиво крутил в руке телефон. Алексей Петрович курил на балконе. Алина Михайловна что-то готовила на кухне. Самое время позвонить Майклу и рассказать о происшедшем с Полиной. Майкл словно ждал его звонка. Тут же взял трубку. Костя сразу решил выложить ему неприятные новости. Майки и Полине нельзя обратно». «Я что-то не понял. Почему?» Белый постарался объяснить ему все как есть. Какая ерунда! Голос Майкла был расстроенным. Ведь ясно, что она пленница. А что же делать с этой Лили? Да и в общем-то с Полин. Думаю, это дело надо хорошенько расследовать, и я этим займусь, и подключу всех, кого смогу. Полине потребуется адвокат. Да, конечно. Майкл кивнул в трубку. До связи. С раздражением сунул телефон в карман Диждажи. Похоже, все идет не так, как он планировал. Ему надо продумать, как он будет выбираться отсюда с Полин. Или то он хоть мог отправить прямиком в российское консульство, находившееся здесь же в Адане? Майкл, наморщив лоб, посмотрел на белесое от жары неба. Наверное, надо дать знать отцу, чтобы не ждал его в ближайшее время. У него не так много времени, чтобы продумать план похищения девушек. Осталось всего каких-то шесть часов до того момента, как он должен встретиться с Амаром. Темнело очень быстро. Полина с тоской поглядела на давно уже опустевшую миску, затем перевела взгляд на подругу. Та все так же неподвижно сидела. Наверное, если бы она была чуть послабее, то тоже сошла с ума. Иногда Полине казалось, что у Лили помутился рассудок. Этот ее окаменевший в одну точку взгляд, молчание. Ей срочно была нужна врачебная помощь. Полина присела около подруги, обняла за плечи. Та прижалась к ней, словно щенок к матери. Значит, все-таки реагирует. Это хорошо. Странно, сегодня вечером не приходил этот чудаковатый юноша. И того, другого в белом балахоне она больше не видела. Может, между ними что-то произошло? Приходила толстая тетка с едой, опять что-то бормоча. Полина молчала. Она вообще старалась не говорить. Решила тоже молчать, как и Лили. Пусть думают, что они обе мы. Незаметно она уснула. Полине опять снился тот же самый сон. Она бежит по песку вместе с каким-то мужчиной, одетым в белый балахон. Проснулась она от какого-то стука, словно кто-то ударял в стены сарая. Несколько секунд лежала с закрытыми глазами. Открыла и тут же зажмурилась от яркого света, бившего ей в лицо. Полина прищурилась, приподнялась на локте, прикрывая другой рукой глаза. «Сахара! Сахара! Я Амар!» «О, луна!» Совсем рядом с ней послышался шепот. Она хотела закричать, но кто-то тут же закрыл ее рот ладонью. «Укусить?» Девушка почувствовала, как веревки, связывающие ее ноги, неожиданно ослабли, и чьи-то руки массируют онемевшие лодыжки. В другой момент это бы, несомненно, доставило ей удовольствие, но сейчас от крови, проникающей в сосуды, Полина почувствовала такую страшную боль, что едва сдержала крик. «Ай!» По-видимому, она прикусила прижавшуюся к ее губам ладонь. Чей-то голос сказал что-то на незнакомом языке. Мужчин было двое. Тот, который затыкал Полине рот, отошел в сторону. Девушка проводила взглядом луч фонаря. Они освобождают Лили. Кто эти мужчины и что им надо? Враги они или друзья? Полина сомкнула губы, чтобы случайно не выдать свою способность говорить. Мужчина, что разминал ноги Полины, тем временем поставил ее на пол. Теперь девушка ощущала, как его жесткие пальцы ощупывают ее руки, плечи, ключицы. Она просто стояла перед ним, не в силах пошевелиться. Полине вдруг стало абсолютно все равно, что с ней произойдет в следующую минуту. «Сахара?» Ей показалось, или действительно в его голосе прозвучала насмешка. Он запустил свои пальцы в ее спутавшиеся колтунами волосы. Полина поморщилась от боли. Большим пальцем руки приподнял ее за подбородок. В ушах нарастал какой-то странный шум, который становился все громче и громче. Девушка покачнулась и медленно начала оседать на пол.